Восьмая глава О! О! О! О! О! Дети не могли заткнуться, а я так как шел именно с мелкими, то все это слушал. Мы в Москве. Телепорт прошел удачно, и нас даже не выкинуло посреди Египта. Кому-то, естественно, сплоховало, ленье, но в остальном все удачно. Наш бравый отряд в желтых шапочках собрали как таракашек. «Родители, встать рядом с детьми. Не все мы будем жить вместе, так что на выходе из аэропорта каждого ждет личный трансфер». Я задрал голову и глянул на маму с папой. Честно говоря, они тоже нечастые гости в Москве, так что любопытство было и у них. Хе-хе, забавно наблюдать такую детскую сторону у таких важных взрослых. Но не затыкались, конечно же, дети, особенно не особо богатые, которые в столице ни разу не были. Обалдеть! Этот как! Леня открыл рот на левитирующий земной шар в центре телепортационного зала. Это символ всемирной телепортационной сети, дурень! хмыкнула Катя. «Вечно ты ничего не знаешь, кайзер! Ха! Че? Я вообще молчал. Ой, да ты тоже не знал, махнула она ручкой. Эх, вы вообще не понимаете. Это ведь. «Это ведь Москва!» Ее глазки сияли. «Столица! светские танцы! Настоящая аристократия! Ах, настоящий высший свет!» Она прям расцвела. «Да чтоб вы понимали, бестолычи!» Я вздохнул. «Ну, она ведь даже не участвует в Олимпиаде. Ну, что, она тут забыла? Судьба, это ты? Ты хочешь меня мучить? Я не сдамся!» Мои родители глянули на зеленоглазую девочку с косичкой и молча переглянулись. Отец-то вообще ее впервые видит, раньше только слышал. — Ну вот, бать, смотри, жесть, да? Ох уж эти женщины! Понимаю, понимаю, я в теме! — Катенька, милая моя, не приставай к недотепам, заразишься! — послышался певучий, но лично мне противный женский голос. — Оу, Анна! «Здравствуйте, здравствуйте! Погляжу с мужем. Неужто решились выбраться в высшее общество вопреки судьбе? Похвально!» «О, да это же госпожа Синицына старшая!» Мама сложила ладошки и повернулась к высокой грудастой женщине в роскошной шубе. «Здравствуйте, здравствуйте! Все так же сияете красотой и стилем? Похвально, похвально! Жаль, никто не оценит!» Мама Кати посмотрела на Анну из-под оценила с головы до пят и выдала ультимативную. «Ясно. Где грудь?» Но у Анны было что ответить. «Где муж? Сучка! Стерва!» Как-то быстро закончились аристократичные колкости. Они друг друга не любят даже больше, чем я, Катю. «Да, на войне попроще», — почесал батя затылок. Хорошо, что пять минут закончились ровно в этот момент, иначе бы две женщины выяснили о себе много нового. Директриса сказала разбиться по группкам. Кто был с родителями, те с ними и встали. Некоторые аристократы были с доверенными лицами, дворецкими там, начальниками СБ. Родители не удосужились оторваться от дел. А некоторые, как Леня, были с учителями. «Еще спишемся!» Помахала рукой друзьям. «Да!» Помахали они и все мы пошли к разным людям с табличками. «Кайзер» была дальше всех. Крутой черный автомобиль, явно бизнес-класса. Эх, вот бы и мне такой, и мотоцикл. Но ничего, еще будет. Благо, суккубы остались в школе и продолжают дело. А сейчас Москва. Встречай меня, детка! ю -ху! Примерно в то же время. гра «Получай, человек! На, на, на!» Тигренок налетел на ногу и начал ее колотить. Василиса устало вздохнула и подняла его за шкирку. Котенок моментально поджал хвостик и лапки и выпучил глаза, будто наделал в свои забавные пеленки. «Отпустите, я больше не буду!» — пробубнил он. «Вы говорите так каждый раз!» и стоит вас поставить на землю, вы через секунду снова с ума сходите. Нет? Думай над своим поведением. Что вы здесь вообще делаете?» Она отнесла пушистое недоразумение к двери дома, под козырек. Здесь была обустроена стена для вредных котят. Три прищепки. Василиса прицепила тигренка за шкирку, снова устала вздохнула и оставила негодника висеть и думать над поведением. Тут, кстати, один уже висел. Жаль, что думать они не умеют. В то же время на другом конце двора встретились два других кота. «Хозяин просил передать. Троица сделала». Тай передают флакончики. «Пробовал», — прищурился Баал. «Вау! Просто вау! Эвана, как люди придумали! Диву даюсь!» У Баала замерло сердце. Мать, может, правда сработает», — прошептал он. «Давай, брат, у тебя все получится!» Тигр вовсю болел за собрата. Он поблагодарил Яо-Гуая, быстренько нашел пустой красивый графин и весь такой важный, причесанный, с упаковкой красной рыбки в зубах, побежал к беседке, где сидела она. Роскошная, грациозная, пушистая кошечка с глазами цвета неба. Она сидела и наслаждалась весенним солнышком, с удовольствием нюхая теплый ветерок. «Хм, госпожа прекрасная дама!» — подошел кот. А Аурелия медленно грациозно повернулась. «Ну, чего тебе?» — промурчала она, глядя на мужчину. «Не соблаговолите ли вы, быть может, принять угощение до напитки? Красная рыбка до малярианочки-настойчка. Скажем, станка расслаблена вечером, дам!» И почему я должна соглашаться? Мне и без твоих бесед хорошо живется. Резко отвернулась высший ангел и копье правосудия. Я все еще не забыла, как ты предал небесам. Аурелия, свет моих вертикальных очей, но разве мы так отличаемся? Ты ведь умолчала о вторжении и о безымянном, о Люцифере. Я... «Посчитала нужным мне договорить, но, но это не обман, понял?» «А, нет, нет, безусловно, очень мудрое решение». «Да, тут ты прав, мудро», — закивала она. Бал выдохнул, он частенько наблюдал за Всеволодом и Марком, и тактика «бросайся комплиментами, пока не успокоится» всегда работала. Главное, искренними. «Так, может, мы не сильно-то и разная аура. Порой ведь обязательно подчиняться небесам, ведь так?» Он прыгнул к ней на стол и положил рыбку перед лапками. «Жизнь, она ведь многогранна. Жизнь — множество выборов. А когда идешь по намеченному пути, это просто существование. Может, это и обсудим?» Он аккуратно, невзначай, пододвинул угощение и две рюмочки. Аура, задержав взгляд на журчащие речушки, снова медленно поворачивается. Ее большие голубые глазки осматривают вкусную красную рыбку, розовый носик улавливает аромат чарующего напитка. И, переведя взгляд повыше, она видит крайне нервничающего черного кота. Зеленые глаза, пушистость и точеная серьезная такая морда, даже кисточки на ушах. «Еще и причесался!» «Эх!» — вздохнула Аура, грациозно поднимаясь из положения буханки. «Ну что с тобой делать? Не отстанешь ведь!» «Не отстану!» — закивал Бал. «Хм, конечно же!» — самодовольно хмыкнула кошечка. «Ладно, попробую, что ты там принес!» Бал мельком глянул в бок. Тай сидел в кустах и махал кулаками от радости за собрата. Но хоть у кого-то день задался, в отличие от... Я внимательно вглядывался в окно и не верил своим глазам. «Эм, а где...» — спросил я. «Дракон-то?» — ответил водитель. «Улетел!» — я на секунду даже завис. не я щам материться начну. Хотя ладно, не начну». Тут родители наругают. «Ой, да ладно! Серьезно! Еще скажите, что сегодня утром, я вообще посмеюсь!» «Нет, вчера». Я махнул руками и злобно плюхнулся в кресло. «Все. На Кремле нет костяного дракона. Пусто. Да это издевательство над ребенком. Вы что, хотите, чтобы я заныл? А я могу. Я нафиг без проблем тут заною» и, если надо, еще и обоссусь. Уж поверьте, навыки не утратил, скотины. Это был один из немногих шансов узнать о прошлом. Уж дьявольское наречие великий дракон мог знать. — Ну когда вернется, не говорил? — пробурчал я. — Ну, не сказать, что он с кем-то разговаривает. Виновато улыбнулся мужик. Ходят слухи, что он полетел на поиски сородичей. Есть шанс, что род не вымер, и это не последний дракон. Я вскинул брови. «О, интересно. Дракон хочу, чтобы огнем дышал, или молниями, из глаз. Но то, что он улетел, полный отстой. Это ведь один из пунктиков всей поездки. Судьба вовсю со мной борется, чё?» Вздыхаю и пожимаю плечами. Мы подъехали к отелю. Это было высоченное здание с фонтаном у входа. Да, нас расселили по разным местам. Людей-то дофига. Парочка машин с детьми нашей школы тоже приехали сюда. Но никого знакомого. Мама дала все документы, и из просторного светлого зала нас проводили на пятнадцатый этаж в двухкомнатный номер. Уго! Панорамные окна! Нифига! Да я отсюда всю Москву вижу! Оглядываюсь, как бешеный. О, а это что? Сына, не прыгай на кровати! Да пофиг мне! Я прыгнул и тут же улетел в стену. -а -а! Классный номер! Выглядит лучше наша квартира, если честно. Всё такое современное, плазма огромная, дизайн-код, много света. Но больше всего впечатлили, конечно же, окна и вид. Я, я тоже хочу так жить, чтобы высоко и всё видеть». Этим же вечером мы созвонились с пацанами по видеосвязи и хвастались номерами. У Макса это был отдельный домик на территории какого-то особняка. А у Лёни вообще лафа, блин. Ему целый отдельный номер на одного. И делай, что хочешь. Даже на кровать прыгать. Везунчик, блин. На этом день и закончился. Телепортация выматывает силы, и все мы рухнули спать. Следующий день был отходным, чтобы дети восстановили циркадные циклы. Видали, что знаю? О, как! Целительные курсы. Мы гуляли по Москве и наслаждались семейным временем. Завтра, конечно, батя уедет в военную часть, но сегодня гуляем. Я с открытым ртом ходил по центру и сдирал голову на огромные стеклянные высотки. «Вау! Как они не падают! Обалдеть! Вот у нас такого нет!» И тут, однако, мы наткнулись на непривычную и неожиданную картину. На двух бомжей. «Господа и дама, я сердечно извиняюсь!» Подошел один. «Но мелочи не будет, бэээ!» «На, не приставай!» Протянул батя. «Сердечно благодарю!» Столичный бомж, однако, был учтив. Рядом стоял другой. Причём стоял, а не ходил. Они не вместе. Моя мама любитель твердить про карму. И как важно быть хорошим и няшным. Поэтому вид второго, честно скажу, подбитого бездомного не оставил её равнодушной. — Может, вам тоже надо? — спросила она, доставая милый кошелёк с Мишкой. — Мне ничего не надо, — ответил он, однако не пропятым голосом. — Ну как это? Всем чего-то надо. Человек без желаний труп. — О, милая, стать трупом — верх моих мечтаний, поверь, — хмыкнул мужик. — Но, увы, когда я сдохну, знает лишь только повелитель мух. Молюсь всем богам, чтоб скоро. Эм... — Мы переглянулись. — Ну так, пятьсот рублей не надо? — Нет, малышу мороженое купите, — кивает он на меня. И, укутавшись в старый балахон, уходит в сторону центра. — Странная Москва, странные бомжи. У нас вот не такие, и этим восхищается Катя. Странные у девочки вкусы. Мы быстренько ушли подальше и решили закрыть глаза на эту встречу с наркоманом, чтобы не портить позитивный в целом опыт. Ну и как-то так день и закончился. Мы просто гуляли. А на следующее утро отец улетел, ведь работать не волк, за луной не гонится. А мы с мамой поехали не куда-то там, а в Московский магический университет ММУ. Место столь легендарное в нашей стране, что на попадание сюда тратит целое состояние и учатся в основном мажоры, которым диплом в итоге покупают. Обалдеть! Я вообще не переставал задирать голову. У московских строителей что, комплексы какие-то? Чё всё такое огромное? Потому что ты деревня, Кайзер! Тут же у входа материализовалась Катя. Это столица! Это... «Это же Москва! Это помпензивность! Помпезность там! Пошел в сраку!» Вокруг собирались дети, родители и опекуны. Максима я увидел первым, он еле ковылял, и явно на энергосберегающем режиме. Леня пободрее. К счастью, зеленоглазую блондинку забрала мать. У них, видите ли, место на балконе в вип-зоне, и нечего с челядью водиться. Поэтому мы без проблем собрались с чуваками и все вместе пошли в университет. Ну, вот и все. Олимпиада начинается. Первый день приветствия участников. — А вы знали, что Олимпиаду откроет жена императора? — умничал Макс. — Правда? Ого! Интересно, какой вкус у Князева? — призадумался я. — У нее астрономическая грудь. Вот такая! — сказал Макс и тут же получил подзатыльник от матери. Эвана как! В то же время домик в лесу. Аурели медленно и с большим трудом открывают глаза. Ощущение, будто они не только слиплись, а их тянет вниз невиданная сила, а механизмы в пушистых веках заржавели. Это называется похмелье. Но Аура с таким не сталкивалась. Ее голова трещала, и она с трудом приходила в себя. О! прокряхтела кошечка, прикрывая морду дрожащей лапкой. Что он там налил, Диманюга? Они лежали в темной укромной кладовке у дома Василисы. Да, они. Баал тоже здесь. Только вот взъерошенный котяра не проснулся, а мирненько посапывал лежа пузом кверху. Все еще не в себе, аурелия пытается понять, что происходит. Темная, укромная кладовка с сеном для коровы. Мягко, тепло. Вон в том углу лежат рюмочки. Видимо, распитие медленно переехало сюда. И зачем? Не сказать, что они оба способны замерзнуть. А беседка хорошая для этого места. «Странно. Еще и лапы дрожат», — хмурится кошечка. «И сено везде раскидана. Она еще раз оглядывается затем смотрит на Баала, развалившегося на спине и развалившего всё своё пушистое мужское. Пф, даже не стесняется. Но какой... какое... какое... Км... так, это похабство. Типичный мужлан-котяра. Ещё и демон. Гр. Как же он неприятен Аурелии. Так, стоп. А почему не стесняется? Аура медленно и неуверенно поднимает свою лапку и медлит пару секунд, прежде чем принюхаться к шерсти. И, принюхавшись, она застыла от ужаса. Она насквозь пропахла Баалом. Аура снова медленно оглядывается. Тёмное, тёплое, укромное место, зъерошенное сено, допитые напитки, и Баал, который лежал буквально вплотную под боком у Ауры. Девушка медленно наклоняет голову, подносит носик к демону, и... Он пропах аурой. Заверещала Ангелица и со всей силы долбанула его по макушке. Ты что наделал, демон? Ты что наделал? Ты что наделал? Ты... ты... ты... да как ты... да как я... Она не находила слов, как память к ней возвращалась. Бедный кот только открыл глаза. «Ах, мой мозг! Он что нам вообще намешал?» Я чихнул. «Ой, вспоминает кто?» Все вместе мы прошли в актовый зал. Я думал, что это будет просто формальность, скучная и нудная. Но с порога я буквально застыл и открыл рот, увидев его. От шока. Я был заворожён. Я не мог оторвать глаз». Тяжелой громовой поступью он шагал в сторону сцены. В черном массивном доспехе, с черным же плащом, со шлемом, закрывающим голову. Его огромный меч за спиной и пистолет на поясе внушали уважение и ужас. Это был словно ходячий робот, словно двухметровый громила в механическом экзоскелете. Мы с пацанами замерли, как он прошел мимо нас. И, проходя мимо, он на нас повернулся, глянул алым светом из-под черного шлема. Я был так поражен мощью, что он источал, что даже ничего не сказал. Как стоял с открытым ртом, так и продолжил. Если ангелы спасают, то вот это... Это явно приходит убивать. — Хромовник смерти. Личная гвардия императора. Увидите их редкость? — прошептал Леня. — Я таким мечтаю стать. Это вообще высший пилотаж. Обалдеть! Как он так ловко двигается в такой огромной махине? Как он вообще носит эту броню? Она весит несколько тонн. Это будто ожившая игрушка из моих фантазий. Как мы представляли войнушку, вот так в реальности этот хромовник и выглядит. Михаэль Кайзер. Слышу воззвание к себе. Резко поворачиваюсь. Там на балконе я замечаю девушку в пиджаке и черной маске. Она смотрела прямо на меня, и мой поворот вверг ее в ступор. Она чуть помедлила, подняла руку и помахала мне пальчиками сквозь весь зал. «Тоже хромовник, тоже следит. И почему за мной?» «А, понятно. Так вот, что первый на меня глядел. Я у них на карандаше». «Погоди, меня что, реально считают потенциальной угрозой? Меня? Карапуза?» «Ну, даже не знаю, обижаться или гордиться». «Да не так уж я и опасен. Я хороший мальчик», — надулся я, протискиваясь на сиденье. «Мы уселись». Родители в конце, мы посередине, важные личности спереди. А народа здесь реально много, несколько сотен. Но зал был дорогой и продуманный, так что даже дети все видели. Сначала вышел директор ММУ, всех поблагодарил. Здесь он роли не играл. Зато вот потом вышла она. Ну и, что могу сказать, грудь действительно выдающаяся. Обалдеть! сказали мы хором и схватились за головы. Высокая, статная, голубоглазая блондинка, первая жена императора, Линнет Князева. Причем ее белое платье даже не обтягивает, как любят синицы на старшие. Нет, вполне пышное, но даже оно не пытается скрыть эти два полушария. Это... Это вообще куда такие? Да если бы меня такими кормили, я бы уже два метра был. Москва поистине невероятный город. — У нас вот не так всё. Скромнее у нас. — Кайзер! Услышал я своё имя. Поворачиваюсь и смотрю вверх на источник. Там с балкона на меня смотрела Катя и скрипела зубами от ярости. — Что ей надо? Отвали! Тут вон какой прикол! Даже два! Линнет улыбнулась, грациозно приняла микрофон и бархатным голосом всех поприветствовала. — Хм, а если... Я расслабляю зрение и смотрю на ее душу. «Это... что за...» «Это не душа. Это... это...» «Я не понимаю. Это что? Это не облачко, ни какой-то облик». Она настолько необычна, что просто искажает пространство вокруг, разрезая его на мелкие хаотичные кусочки. «Не, -е -е, Виктор, губа не дура у тебя. Теперь понятны твои вкусы. Не только полушарие туда входит». «На этом, друзья, объявляю Всероссийскую Олимпиаду открытой!» Закончила речь первые леди страны. Все захлопали. После овации вернулся директор, всех поблагодарил и закончил торжественное открытие, а заодно пояснил основы. Завтра еще день отдыха, а после начинается Олимпиада. Два дня отборочных, день отдыха, два дня основного этапа. Что важно... Не получится участвовать во всех категориях. Нет. Каждому ученику выдается случайная и одна. «Кого? Нет!» Схватился за голову Макс. «Хоть бы не Матеша! «Хоть бы Матеша, боже!» Замолился я. «Вот это, блин, сюрприз! А в школе нас по всем гоняли. Хотя мне нечего переживать. У меня энциклопедия в голове. Ха! А вот Максим и Леонид знатно присели». Да и половина учеников, в принципе, тоже. Но вставят вопрос. Что за победу? Грамота? Да не поверю. Но это не уточняли. И, надеюсь, это сюрприз. Надеюсь, приятный. И чтоб туда входил тортик. За победу во Всероссийской Олимпиаде должны знатно наградить. Мы начинаем выходить из университета. Я пытаюсь выцепить еще хромовников, потому что нифига круто, блин. Но не нахожу. Видать, ушли вместе с Леннетт. Эх, так и меняет, братву на титьки. Ну что, погнали гулять? У нас еще день. Задираю я палец. Ха-ха, деревня, гулять им. Да по театрам ходить надо. Спускалась Катя. А сама-то ходишь. Эм, отвали. И вообще, чтоб ты понимал, ты противный, мерзкий, типичный мальчик. Вечно вам подавай большую... Что-то в ушах зашипело. Я хмурюсь, пытаюсь отодвинуть все звуки и слышу приближающееся... «Миса! Миса! Миса! Миса! Миса!» «Погоди! Стоп! Правда? Да ладно! И не успеваю я повернуться, как в меня влетают со всех ног!» «Миса!» Черноволосая девочка цепляется за шею. «Ха-ха-ха! миса Суви?» «Суви!» «Это реально Суви, черноволосая девочка, которую я помню еще ревущей малышкой, теперь ростом с меня, носит черный адидас в три полоски, и, черт возьми, нифига не легкая!» «Что ты здесь забыла?» «Я не могу прийти в себя, плюс меня душат!» «Саем-ка!» говорила она с акцентом, но вполне понятно. «Уа, миса! Ха-ха, я скучать!» Она прижимала меня, как плюшевого медвежонка. «Ты такой мягкий славянский мальчик!» о -о -о, лю Лю-лю-лю!» Начала жмакать щеки, и я медленно поворачиваюсь вбок. Там, на ступенях, с открытым ртом застыла Катя. о о, -о. Мама прикрыла рот ладошкой и забегла глазками. «Плохо дело!»